Однажды Дервиш Мелами по имени Шият Хамза, человек просвещенный, совершенный, идущий по верному пути, живущий праведно, — сказал Хадже. — Хаджа, неужто таки твое занятие на этом свете одно шутовство? Если ты на что-нибудь способен, так покажи свое искусство. Если есть тебе какая ученость, прови ее нам на пользу. Хаджа спросил у него. — А у тебя какое есть совершенство? И какая в тебе добродетель? И людям какая от нее польза? — У меня много талантов, — отвечал Шият, — и нет счета моим совершенством. Каждую ночь покидаю этот бренный мир и взлетаю до пределов первого неба. Витаю я в небесных обителях и созерцаю чудеса царства небесного. Хамза, — заметил Хаджа, — а что в это время, не обвивает ли твое лицо нечто вроде апахала? за радостный подумал, ну, напустил я на него туману и сказал, да, хаджа. А ведь это хвост моего длинноухого осла, сказал хаджа.